Глава двенадцатая. Артем неслышно вставил незнакомый ключ в незнакомую скважину, повернул. С пульсирующим шумом в ушах туркнулся. Рано. Еще один оборот. Кто услышал Артем и узнал по голосу сразу? Катюха. Бросила в жар. Это не от этого, Марик. Милиция, откройте, неловко пошутил такмарёв застигнутый на санкционированном, но домушничестве. «Шутку хочешь? Разве Токмарев не милиция? Разве ему не откроют?» И без балды понадеялся на ответ на взаимное узнавание. «Надежды юноши питают, капитан. Вы только что настаивали на том, что вы более не юноши, капитан. Хрен в сумку, капитан. «Сегодня же суббота!» — дрогнул Катюхин, просящий тон. «Мне же к вам в понедельник!» «Чего-чего? Кать, это я, Артем!» — виновато поправился он кто же тебе виноват, юноша? И она сразу открыла. Наконец-то узнала по голосу. Или, в отличие от дит серьезного Юдина, просто не ждет дурных сюрпризов от гостя, кем бы тот ни оказался? Ждет, судя по дрогнувшему тону при представлении милиция. Токмарев, безусловный сюрприз. Он отчасти еще милиция, но сюрприз не дурной. Даже не дурной, надо полагать, хотелось бы полагать. И, -и, и визнула катюха, бросилась на шею, закружив. Попутно пяткой прихлопнув дверь до запирающего щелчка, То ли что Артём, то ли обрадовалась, что не милиция? Плотный клинч, очень плотный, ага, они слились в единое целое, покрывая поцелуями каждый сантиметр и прочая лабудда женских романов. Отнюдь, так морёв с катюхой на шее замер будто в миозите. Ответно обнял, допустим, но пошевелиться боялся. Непосредственность Катюхи. Так встречают старого, очень старого друга, когда межполовые различия стерлись до неразличимости, и горячие поцелуи объятия искренне дань не телу, но духу. Однако дух духом, но Артем еще не бестелесен, не бесплотен. А плоть, она гадина, зачастую сама по себе. Так Морев отрешенно уставился в коридорный эстамп. Нечто сексуальное, озабоченное в манере Дали Вальеха Сараяма. Хрен поймешь, но хрен как раз понимает и того самого. Реагирует. Картинка и есть картинка. Артем не малолетний, на ней, чтобы картинка на него радикально повлияла. А вот Катюха босиком, джинсы-шорты обрезаны по самое никуда, с выпирающей плотью, ковбойка, повязанная узлом на уровне груди, голый плоский живот, «Больше все. Пляжный август, блин. Ну да, температурка в Катюхиной квартирке под стать пляжному августу, градусов под тридцать. Или Артем взмок по иной причине, по комплексу причин». Гречининова, к слову, никогда не отличалась миниатюрностью. Все у нее пропорционально, а на росточком вровень с Токмаревым. Эдакая королевская догиня, изящество на грани расхлябанности, Расхлябанность на грани изящества и всем весом на шее Артема. Темуш, Темуш, где-то за ухом у Токмарева губами щекотала Катюха. — Извини, что без звонка, Катюх, — запоздал Артем. — А у меня нет телефона, — беспечно сообщила богиня. — Да, бэп. Отпрянула Токмарева, показала язык, отстранилась. — Ну-ка, ну-ка, а поворотись-ка, сынку, эка ты смешной какой. Обхохочешься, блин. Артем испытал невольную досаду. Поворотись, поворотись. После тесного клинча его пробка, да позволится эвфемизм, действительно в потолок, штаны не пускают. Ну и что смешного, если на то пошло? Не мальчик, но муж. Сама спровоцировала, а сама деликатность ради могла бы и не акцентировать. От милой непосредственности до урчащей беспардонности один шаг. И этот шаг, кажется, уже сделан. — Все птички на веточке, а попугайчик в клеточке, — понура донеслось из комнаты. — Так мы еще и не одни? — Одни, одни. В той же мере, в какой Токмарев был один с Архаром, а Юдин с Байкотом. — Катюха одна. — С Кешей. — Волнистый желтенький попугайчик Кеша. Волнистые разговаривают. — Еще как. Иной раз и не заткнешь. Кеша, помолчи. — Сама молчи все птички на веточке, а попугайчик в клеточке. Кеша несколько лукавил. Дескать, сижу за решеткой в темнице сырой. Все четыре потолочных угла в комнате заняты. Клетками, не клетками. Металлическая сетка рабицы, скрученная в замысловатой конфигурации. Псевдосфера, восьмерка типа Эшер. Серпента, вообще не понять. Впечатляет. Воздушные замки-замки. Катюхина работа, она же Мухинка. Порная Стампик в коридоре, тоже ее работа, авторская. Но функционально воздушные замки-замки, никуда. Ячейки у рабицы крупноваты, птичка божья преспокойненько шныряет туда-сюда обратно. Так и задумано, вероятно. Прозрачное, оно же призрачное ограничение пространства. Полная абсолютная свобода в сочетании с ограничивающим соблюдением ритуала-церемониала. «Буддизм, говоришь?» «Э, нет, скорее, кунцизм. Мы, приземленные менты, тоже не гетапочкам мясосиру хлебаем?» Поднахватались интеллекту, общаясь с Шиханом Кулчином, преподававшим не только эти физики, но и азы философии. «Будь как дома, Тёмуш, располагайся, я сейчас закончу, еще полчасика, я сейчас, извини, процесс пошел». Она с дробно-копытным ты дым тыг Ускакала на кухню. Легко сказать, будь как дома. Где он дом? Здесь он или там? Там, там, там. Не здесь определенно. Кислое химикатное амбре. Процесс? Пошел. Они исполняют исполняет ли говорливый кеша функцию шахтерской канарейки, чуткой к превышению концентрации газиков? Если исполняет, то жить можно. Попугайчик-то жив? Или привычка «вторая натура»? Привонялся Кеша, а на свежий нюх, знаете ли, хм, попахивает. Субтропическая жарынь, муфельная печь в центре комнаты. Небось, киловаттой жрет, как хронический голодушник. Собственно, кроме муфельной печи, а также уставленного стеклоидными плашками с порошком низкого столика, а также прислоненного к стенке фанерного щита метр на два, а также упомянутых символических клетий по углам, все, более ничего. Пустяки с милым рай в шалаше, и совсем не обязательно, чтобы шалаш в раю. Однако, когда и если в тот шалаш могут в любой момент вломиться блюстители порядка, как они блюстители его порядок понимают, а могут, судя по Катюхиной реакции на «милиции, откройте». «Кать», — позвал Токмарев, — «чем тебе милиция не угодила?» «Это я ей не угодила», — прокричала Катюха из кухни. «Погоди, Тём, не отвлекай». «Ну-ну, годить?» «Не отвлекать? Могла бы отвлечься ради школьного друга? Поговорить? О чём? О том, о сём? Белый шум наперебой. Что говорить, когда не о чем говорить? Что говорить, когда не о чем говорить? Хотя бы обмен глупостями от избытка чувств, типа, «Катюха, знаешь, честно, рад тебя видеть, блин». «Тёмуша, а я?» «Нет, без всяких рад». «Почему без всяких?» «Ой, Тёмуш, как бы знал бы ты, как я». Ну, вот еще, строго между нами, да? Ну, не томи, блин. ха это самое. Народу не нужны нездоровые сенсации. Нужны здоровые сенсации народу. А я о чем? Блин, рад тебя видеть. Прежние полуцитаты из братьев. Прежний блин через слово не ПАРАЗИТ а познавательный знак давней юношеской компашки. Избытка чувств гречениновый Артем не ощутил. Разве ту же досаду? Не по поводу холодноватого приема. Прием как раз излишне горячий. По поводу катюхинской безмятежности. Ой, милиция, не милиция. Ура, забудем об этом. Все птички на веточке, а попугайчик в клеточке, — повторил Кеша. Во-во, к себе Артем, нашел убежище. Из огня в вплымя. Кать, — позвал так Марев, — поконкретнее о милиции. Ой, не бери в голову, Темуш, это касается меня и только меня. Катюха вернулась из кухни мелким семенящим шажком, пыхтяще сдувая попадающую в глаза влажную прядь, пристальный взгляд в подносик на вытянутых руках. Не пролить бы, не просыпать, не выронить. Резонно предположить — легкий ужин в честь долгожданного гостя. Хозяйка завсегда славилась доброходством сердоболием. Он было инерционно возразил. «Зачем? Не стоит. Я минуту как от стола». Посунулся помочь — но был предупрежден сдавленным «сама-сама». Катюха изогнулась, осторожно утвердила подносик, точнее, кюветку, на краю стола, не потревожив плашки-стекляшки. Поза и весьма откровенная, где там грань между эротикой и порно. Не обольщайся, долгожданный гость. Ни позы, ни подносиком. Катюха выпрямилась. А на подносике всего понемножку, но явно несъедобного. Химия, физика, геометрия. — Что ты стоишь, Тёмуш, садись, — пригласила Катюха. — Куда, блин? — Стул, табурет. — У Катюхи не только телефона нет. Вообще ничего. Буддизм. Гармония с собой и с миром. Ничего лишнего. — Вы, товарищ, сядьте на пол. Вам, товарищ, всё равно? — Ей, хозяйке, всё равно. На пол, конечно. Подала пример, скрестив ноги, опустившись на пол. — О, поза, поза, кто тебя? «Сначала разденься, что ли?» — осекла такмаревские курточки. «Ладно, что не четвереньки. Жарко, раздевайся, раздевайся. Кого стесняешься, меня?» «Да, буддизм-кунцизм. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. По кунзы — соблюдение ритуалов, основное отличие цивилизованного человека от дикого животного. По лао-цзы — тем естественнее человек себя ведет, презрев ритуальные ограничения» тем обширней поле добра, ибо по природе своей он не дикий зверь, но существо, рожденное для жизни в гармонии с миром. Раздевайся, раздевайся. Это как? До какой степени? До трусов, ха-ха. Разумеется, мысленно, не вслух, прожребятился Токмарев. Хоть до трусов, прочитала мысль Катюха. Я сама, видишь, почти. Жарко. Это муфель. Никуда не деться. Часа четыре еще, потом отключу, полегчает. Давай, давай, скидывай. Что, я голых мужиков не насмотрелась? Да, надо понимать, то не косвенное признание разгульного образа жизни, то мимоходное напоминание о профессии, выпускница мухи, художник, натурщики, тело, как объект живописания, не вожделение. Ибо по самой природе своей человек не дикий зверь, но существо, рожденное для жизни в гармонии с миром. Что есть гармония с миром? Может, как раз до трусов, если тебя встречает, да? Богиня в пляжном и жарко встречает. Как и не снилось. снилась, блин, снилась. А поворотись-ка сынку. Правда, тут же погоди, не отвлекай. Годит он, не отвлекает. Сидит на полу, босой в тельнике и брюках. До трусов все же не трусы армейского образца, несколько вышедшие из моды. Ждет, когда процесс, который пошел, придет к концу. — Часа четыре еще, — сказала Катюха, — это слишком. и Ему бы поконкретнее о милиции, и не через четыре часа желательно. Застукают полуголова. — Часа четыре, — ты сказала, Кать? — тс, отмахнулась Гречанинова, колдуя над плашками с порошками. — Годи. — Что? — А, нет, минут двадцать, не больше. — И в муфель. Сама довариваться будет. Как поплывет, так поплывет. Капризная зараза. Мы тогда так. Сейчас, Темуш... «Ой, да чего я рад тебя видеть, блин. Не хочешь? А если мы так?» «Рассказывай, рассказывай. Как твой Наташа, Митяй? Что молчишь бука-букой? Вот, сволочь, не хочешь?» Да, есть смысл повториться. Артем умел говорить с мужчинами, с друзьями и с врагами. С врагами особенно убедительно. Богатый жизненный опыт. Но с женщинами так и не научился. «Кто они? Друзья? Враги? Катюха — безусловный друг, близкий, но далекий» в данный момент еще более далекий, нежели за минувшие двенадцать лет. Территориально как никогда близкий, но, надо понимать, вот сволочь не хочешь, не к нему. Впрочем, после первичного восстания первичного, хм, признака, Токмарев осознал, что вот сволочь не хочет. Ничего такого эдакого не хочет он, блин, от раскомплексованной гречининовой. Юношеские рефлексии Марику, Марику Марикова, А Токмареву, прежде всего, информацию, сказала А, будь любезна, Б. «Куда и к кому тебе в понедельник, девушка?» «Туда и к тому, откуда и кто может досрочно в субботу постучаться. И откроешь?» «Все птички на веточке, а попугайчик в клеточке. Кеша, помолчи. Сама молчи. Все птички на веточке, а попугайчик в клеточке. Видал? А ты не верил. Почему же?» «Сволочь! Ни Кешу, ни Артему!» а затейному процессу. Она бормотала безостановочно и нараспев, как бы общаясь. Манера шахматиста в Катькином, о, Катькином садике, окруженного болельщиками. А мы попробуем коняшечкой на F7 и вилочка. Э, нет? Вы нас тогда слоником скушаете на здоровье? А белой шашечки на G7 не боитесь? Не боитесь? Ладейка-злодейка держит. А мы видим, все видим. И другую пешечку на подкрепу. Извольте. Так чем же все-таки тебе милиция не угодила, Кать? А? А ну их. Погоди. Сейчас эмальку закончим, перегородчатую нашу. Ты смотри, Темыш, смотри. Это интересно. Не так, правда, как Лиморская, но... У лиможской эмальки своя стилистика. Цвета плавно один-другой. А здесь рутина. Раскатываем проволоку в ленточку, припаиваем ленточку по рисунку на металл, засыпаем порошок и в муфель, на обжиг. Рутина? Да. И все равно. То не тот свет вылезет, то на объеме норовит осыпаться, а то и взрывается, сволочь. Эквивалентно, скольки граммам? Темуш, тротила, взрывается. Не обращай внимания о своем, шутка. И не обращает. Он о своем, она о своем. Тебе не интересно, Нет. Признался так Марёв, с дозированным, еле уловимым раздражением. Она и не уловила. Ага, я и говорю. Электричество по всему дому вырубилось, на меня свалили. Вернее, на муфель. А причем тут я? Я больше всех и пострадала. Днем вырубилась и не заметила. Светло ведь? И Малька в муфеле созревает. Я на кухне гравировку до кондиции довожу. Через полтора часа снова включили печь, остыть успела и опять трах-бах. «Хорошо не в глаз. В замкнутом пространстве, в печке. Перепугалась. Не представляешь?» «Где уж нам Кому-кому? А Токмарёву ни за что не представить взрыв в замкнутом пространстве. Воображения не хватает. Он, кстати, чего пришёл-то?» «Ага, я и говорю. Тебе смешно, да? Неужто? А у меня три Ленина, четыре звезды и восемь знамён коту под хвост. Оля приезжает где? Нету. То есть? Ну, так получилось, что не получилось». «Ой, я наслушалась, ой, наслушалась!» «И про нищих, отчаявшихся ветеранов, и про безалаберность, и про крупную подставу, «Кать!» — перебил Токмарев. «Ой, наслушался он, ой, наслушался, хватит!» «За глаза и за уши пойду я?» «Куда?» «Сидеть!» — пошутила Гречинова, интонации кинолога. «Шутку хочешь?» «Нет». «Короткую?» «Нет».